Интерлюдия третья. Майор Сизов. «Товарищ майор, нам удалось вытащить еще четырех ребят из лап Орлова", раздался из динамика голос старшего лейтенанта Титова. «Вывезли вместе с семьями на даче». «Хорошие новости, Юра», — ответил Сизов, прижимая смартфон плечом к уху. Увы, но руки у офицера были заняты. Он только что начал чистить оружие и умудрился испачкать ладони. «Что по гражданским?» «Плохо все, товарищ майор. Орлов всех сознательных отправил вместе с бойцами на добычу кристаллов. А те, кто не захотел работать, боятся браслетов подчинения». «У наших что?» — уточнил Сизов. «Но ну, пока что капитан Зотов отчитался о 12 редких, 40 улучшенных и 27 простых кристаллах. КСО на общем балансе около 5000. Главное, что без потерь. Пока что огнестрельное оружие работает нам на пользу». «Ну, хоть что-то!» Обрадовался офицер. Да, не забудь, я со своей группой выхожу через 20 минут. Попробуем на зуб Брэдсис. На контакт выйду не раньше вечера, в случае чего старшим остается Зотов или лейтенант Громов, как мы и обсуждали. Андрей еще не отошел от ранения, напомнил Титов. Вот пусть и руководит Скойки. У лейтенанта опыт большой в этом деле, и он единственный, кто смог завалить эльфийскую пару. Кстати, что насчет крупника? «Да были двенадцать ДШК, четыре уже установили на пикапы. С остальными попросту некому работать, народу не хватает». «Будет вам народ!» — усмехнулся Сизов, целый день до этого обзванивавший всех своих сослуживцев и старых приятелей. «Главное, побольше эпических кристаллов набрать. Так что пусть Федор Михайлович не удивляется, когда к нему народ косяком попрёт». «Ладно, задачи ты получил, выполняй. Отбой!» Отложив телефон, майор приступил к сборке старого, но надежного автомата Калашникова. «Скоро выход в другой мир, а он еще не перепроверил себя и своих бойцов».